Важно знать. Задача жить тысячелетиями решается пошагово. Поговорим же о первой ступени. Рассмотрим действия активистов со схожими идеями, определимся, как найти свой путь. Вокруг старения и борьбы с ним открыт целый мир. Я уже упоминал про религию. Мы не можем доказать существование Бога, как и не можем его отрицать. Логика есть. Только в случае со старением она не совсем правильная. Я готов лечить людей только тем, что доказала свою эффективность, а не тем, что не доказала свою неэффективность. Кто доказал, что питье чая не лечит рак, а что гомеопатия, змеиное масло не лечит Альцгеймер? Никто не доказал. Но это не повод начинать такое лечение. Поэтому важно оценивать базу, уметь с ней работать. Это доказательная медицина. Такие доводы сложны для конечного потребителя или инвестора. Люди не вкладываются в индустрию, а если и вкладываются, то ставят на методики, не имеющие доказанной эффективности. Неужели в сфере так много мошенников? Нет. Многие заблуждающиеся сами верят в свои методики. Часто симптомы, например, выдают за причины заболевания. Давайте рассмотрим пример с автомобилем и спидометром. Показывает ли спидометр скорость движения автомобиля? Если ехать быстрее, спидометр покажет большую скорость. Допустим, мы не хотим нарушать правила. Если я отключу спидометр, будет автомобиль ускоряться дальше? Конечно. Решит ли это проблему с превышением скорости? Нет. Приведет к аварии? Да. А если машина не едет вовсе, но спидометр показывает обратное? Звучит как глупость, но так работают многие методы. Если мне кто-то пилит ногу, я могу принять обезболивающее или сильное снотворное. Но ногу мне все равно отпилят. Необходимо смотреть в причину процессов. Допустим, я пошел играть в рулетку. Поставил ставку. Мои шансы на выигрыш 1 к 37. Я поставил на 16 красное и увеличил ставку в 36 раз. Начертил красивые графики, обоснования, выработал теории, начал продавать секрет выигрыша в рулетку. Очевидное мошенничество. Лекарств с такой базой на рынке множество. Вся индустрия БАДов строится на доказании безопасности, но неэффективности. Все волшебные добавки обосновываются случаем выигрыша в рулетке. Эта история в духе «Моя бабушка сто лет курила, всех пережила, получается дело не в курении». Сфера полна обмана. Не стоит доверять первому попавшемуся средству. Решения проблемы у меня нет. Перепроверяйте информацию, не берите ничего на веру. Важно найти баланс между деньгами и идейностью. Многие в сфере только ради денег, а кто-то только ради идеи. Сложно отличить две крайности, поэтому лучше оставаться на нейтральной территории. Это не панацея, но лучше работать с людьми, которые смещены в сторону идейности. Идейность – хороший признак. Также в сфере старения можно создать более выгодные условия для инвестиций, чтобы люди начали активно вкладываться, аналогично с доступом к власти и другим ресурсам. Но и тут легко оступиться.